Кошмар в Ноттинг-Хилле. За годы моей работы нередко случалось так, что мои клиенты становились моими друзьями. Один из примеров тому Ренно, хозяйка Бафи. Я часто бывал у них, и после удачного завершения дела мы проводили время и чудесно общались. Я приехал к ним в Уилдден снова примерно через месяц после возвращения собаки домой и помню, едва узнал Бафи. Увидев летящий ко мне под ноги белый пушистый шарик, который радостно тявкал и хватал меня за брюки, "Те когот какая ты, бафи?" прошептал я, осторожно приподнимая её, чтобы получше рассмотреть. А Рено стояла рядом и сияла от счастья. Кроме того, что собачка была воплощением здоровья, ей пошли на пользу тренировки с кинологом Анной, моей подругой, которую я порекомендовал Рену. Баффи такие занятия были необходимы, потому что после пережитого стресса у неё возникли некоторые поведенческие проблемы. И когда Рену рассказала мне об этом, конечно, я с радостью связал её с лучшим специалистом по дрессировке собак в городе. "Колин, ты же понимаешь, что я у тебя в вечном долгу", сказала Рену, когда помолодевшая и счастливая Баффи резвилась в гостиной, словно ягнёнок. Если я когда-нибудь услышу, что кому-то нужен детектив, который помогает искать домашних животных, ты будешь первым, кого я порекомендую. Это очень мило с твоей стороны, ответил я. Большое спасибо. Рену сдержала обещание, потому что через несколько недель со мной связалась Трин. Дочанка очей пятимесячный щенок тоже породы Катон-де-Тулиар по имени Ньютон. Белый с коричневыми пятнышками, пропал Это случилось неподалёку от её дома в Западном Лондоне. Увидев отчаянный пост Трин на Facebook, запрещённая в России социальная сеть, Рену написала ей, чтобы поддержать и посоветовать, что ещё можно сделать. Если вы решите нанять детектива, я очень рекомендую вам Колина Бутчера, написала она. Без него мы ни за что не смогли бы вернуть нашу любимую Бафи. Последовав её совету, Трин позвонила мне и рассказала, конечно, очень эмоционально, обо всех событиях, связанных с исчезновением Ньютона. Она и её муж Марк со своими двумя детьми были на свадьбе в Дании, когда им позвонили из Лондона и сообщили, что Ньютон пропал. За ним присматривала подруга Трин Энни. В тот день она взяла его с собой в Холланд Парк. Holland Park садово-парковый комплекс в центре Лондона, главными достопримечательностями которого являются сохранившиеся части особняка Holland House, прекрасный сад Киото, летний театр-опера и познавательный детский экологический центр. Чтобы погреться на солнышке и побегать на природе. Он весело играл без поводка с другими маленькими собачками, когда вдруг откуда ни возьмись кто-то бросил резиновый мячик. след за которым примчалась довольно-таки агрессивная немецкая овчарка. В собачьей компании произошла потасовка, когда пёс налетел на них с верепалая и успев вкуснуть мопса, который попался ему на пути. Все маленькие собачки, конечно, от испуга бросились в рассыпную, и уже через несколько секунд перепуганный Ньютон пропал из виду. Среди всего этого хаоса внимание Энни инстинктивно привлекла раненная собака, и прошло около минуты, прежде чем она поняла, что Ньютон исчез. Охваченная паникой, она провела остаток дня прочёсывая Холланд-парк, почти невыполнимая задача, ведь его площадь составляет около 50 акров, и опрашивая прохожих, которые могли бы заметить Ньютона. К сожалению, её поиски оказались бесплодными, и она вернулась в Нотинг-Хилл вся в слезах, сжимая в руках поводок Ньютона и содрогаясь при мысли о том, что ей придётся позвонить Трин и сообщить о произошедшем. Изнемогая от беспокойства и горя, желая немедленно начать поиски Ньютона, Трин и её семья вылетели домой из Дании на следующее же утро, на день раньше, чем планировалось. Facebook, Instagram, запрещённые в России социальные сети. И в Twitter Трин пестрели объявлениями о пропаже Ньютона. А по возвращении в Лондон она и Марк расклеили по всему району плакаты и листовки. Если не считать нескольких выходок глупых прохожих, Все соседи сообща рыскали по улицам, друзья делились постами в социальных сетях, а полицейские и парковые надзиратели оказывали насколько могли поддержку. Но никаких конкретных сведений о Ньютоне не было, кроме нескольких отрывочных сообщений о маленькой белой собаке, которую видели бегущей со всех ног в неизвестном направлении. После двух дней непрерывных поисков Трин поняла, что ей нужна помощь профессионалов. Мало того, что поиском Ньютона уже была подчинена вся её жизнь, что далеко не просто, когда у тебя молодая семья, о которой нужно заботиться. К тому же она была слишком взволнована и расстроена, чтобы возглавить компанию. Ей нужен был кто-то, кто мог бы взять бразды правления в свои руки и руководить поисками и желательно делать это в соответствии с конкретной стратегией. Одна женщина в своём комментарии в Facebook упомянула, что вы помогли найти её щенка сказала Трин с отчаянием в голосе. "И я надеюсь, что вы сможете сделать то же самое и для меня. К сожалению, Трин вряд ли могла бы выбрать для звонка более неудачное время. Наше агентство было завалено работой, включая странный случай с полосатой кошкой Лулу, принадлежавшей милой пенсионерке по имени Барбара. Лулу упала с шестого этажа дома в Доклендс на набережной Темзы. Доклендс. от английского London Docklands. Полное официальное название территории к востоку и юго-востоку от центра Лондона, протянувшейся по обоим берегам Темзы, Восточные Тауэр. Сегодня это относительно молодой бизнес-район Лондона, построенный на месте крупного порта. Бедняга подскользнулась на мокрой крыше во время дождя и, казалось, растворилась в воздухе. Несмотря на то, что Молли нашла следы запаха кошки в подвале многоэтажки, никакой кошки там не было, и наши поиски продолжались. С моим плотным расписанием я сомневался, что смогу посвятить время такому сложному делу, как поиски Ньютона. У меня уже было заложено 3 дня в расписании этой недели для поисков кошек. Кроме этого, у меня было незаконченное дело о споре о собственности между бывшими супругами. каждый из которых хотел получить права опеки над их общей собакой. Бывший муж был зарегистрированным владельцем, но бывшая жена владела имуществом и отказывалась сообщить местонахождение собаки. Вдобавок ко всему, собачья благотворительная организация попросила меня проверить одного из их волонтёров, который якобы украл приютскую собаку. Все эти дела были непростыми и требовали всего моего времени и внимания. Я объяснил своё затруднительное положение Трин и почувствовал её громадное разочарование. "О, это так неудачно", сказала она почти шёпотом. "Честно говоря, я надеялась на вашу помощь, а наши дети мечтали познакомиться с моль". "Эм, давайте так", сказал я, чувствуя, что не могу отказать. "Завтра я буду в Лондоне. Мы с Новой ищем кошку Лулу". Так что давайте я забегу к вам и поговорим. Во всяком случае, постараюсь дать вам какой-нибудь совет. Встретившись на другой день с этой милейшей леди и её семьёй, а также ужасно огорчённой Энни, и увидев, как они переживают, уже через час я перезвонил и сообщил, что возьмусь за это дело. Ты слишком податлив, Колин, смеясь, сказал Сэм, когда я позвонил в офис и попросил её записать новое дело под названием Ньютон в наш план. Так как у нас почти не было свидетелей, которые видели бы Ньютона, а также из-за того, что воспоминания Энни были слишком отрывочными, у меня почти не было зацепок, но было слишком много вопросов. Может быть, сбежавший щенок стал жертвой похитителей, как Бафи, или его поймали и где-то заперли. Может быть, его кто-то подобрал, чтобы вернуть владельцам. Или, что гораздо более опасно, он серьёзно пострадал на переполненных улицах Западного Лондона. В таких вот условиях неизвестности мы с моей гениальной собакой начали наши поиски. Мы направляемся прямо в Holland Park, самое время выяснить, что именно случилось с Ньютоном, сказал я сам, устроившийся на пассажирском сиденье, и молли с нетерпением вертящейся в её переноске, и решительно вырулил с подъездной дорожки фермы Bramblehill. Я очень хорошо знал Кенсингтон и Челси. Некоторое время я жил в западном Лондоне, когда работал частным детективом. Так что мне были хорошо знакомы местные улицы, здания и парки. Пышный Холанд-парк, где я часто гулял по выходным, состоял из трёх отдельных зон: тихой лесной на севере пышных садов в центре и оперного театра и площадок для отдыха людей и собак на юге, откуда и сбежал Ньютон. Наша задача состояла в том, чтобы точно определить маршрут, по которому могла убежать собака, исходя из информации, которую мы получили от Энни. «Мы сузили круг поисков до нескольких возможных вариантов, прежде чем опросить прохожих в надежде, что они могли быть свидетелями исчезновения Ньютона. Мы поговорили с пожилой парой, которая вспомнила, что в тот день действительно видела взволнованную женщину, рыдающую о потерянном щенке. Это, конечно, была Энни, но они и не видели щенка, к сожалению. Она была так расстроена, что мы сначала даже не поняли, о чем она говорит», — сказал муж. Но в конце концов выяснили, что она потеряла собаку своей подруги. Я попыталась её успокоить, как могла, вспоминала его жена. Примерно через час, как раз когда Молли уже показывала своё желание порезвиться на лужайках парка, мы нашли ценного свидетеля. Это была профессиональная выгульщица собак, Догситтер, рыжеволоса ирландка лет 30. Она прищурившись посмотрела на фотографию Ньютона и энергично закивала головой. «Да, я почти уверена, что видела, как этот пес мчался в сторону Филимор Гарденс», — сказала она. «Он бежал во весь опор и выглядел чертовски напуганным. У одного из моих клиентов есть Катон де Тулиар, и я помню, что подумала, как они похожи». «Вы уверены, что это та же самая собака?» — спросил я, снова показывая ей фотографию. «На девяносто девять целых и девять десятых процента», — ответила она. «Это точно он». Большое вам спасибо за помощь, сказала Сэм, пока я отмечал на карте нашу первую возможную цель. Я решил про себя, что нужно разместить на этой улице объявление с фотографией Ньютона. После быстро выпитой и совершенно необходимой в виду раннего подъёма чашки эспрессо в кафе Holland Park, мы пришли в зону отдыха, чтобы Молли чуть-чуть поиграла со своим мячиком. Однако, когда мы свернули на другую дорожку, Молли резко остановилась и осторожно зарычала. На тропинке, обмахиваясь великолепными перьями, стоял огромный павлин. Я совершенно забыл, что парк был полон экзотических птиц. С годами они стали чем-то вроде туристической достопримечательности. Сбитая с толку, Молли не знала, как реагировать. «Стоит ли мне отойти или броситься в погоню?» По-видимому, спрашивала она себя. А потому и она, и Павлин оба стояли друг напротив друга, как бы оценивая возможности противника. Так как кокер-спаниель, порода охотничья, погоня за дикими птицами была глубоко укоренившейся в характере и инстинктивной, хотя это красочное существо, прихорашивающееся, как актриса на сцене, не походило ни на что из того, что Молли видела раньше. Проходившие мимо студенты-художники, державшие в руках папки и альбомы для рисования, остановились, чтобы посмотреть на это забавное зрелище. Вот было бы здорово запечатлеть эту встречу, заметил один из них. Спаниели Паулин было бы отличным названием, ответил другой. Возможно, молли почувствовала присутствие зрителей, а потому сделала небольшой шаг вперёд и снова тихо зарычала. Павлин убрал перья, презрительно отвернулся и с важным видом зашагал в сторону японских садов. Студенты пошли своей дорогой, оставив моли нюхать голубовато-зелёное перо, которое оставил Павлин. Ещё один аромат в твою коллекцию, моль. Расмеялся я и потрепал её по шее. Не думаю, что нам придётся часто искать пропавших павлинов. Лулу, пропавшая в Доклендс кошка, всё ещё не была найдена. И после того, как мы закончили предварительное расследование в Холланд-парке, мы отправились в Доклендс, чтобы встретиться с Барбарой, хозяйкой Лулу. Мы пришли к ней, вооружившись пачкой свежеотпечатанных листовок о пропавшей кошке, и посоветовали расклеить их во всех офисных зданиях и домах в этом районе. Барбара всё больше беспокоилась, что её кошка свалилась в реку и утонула. Но я постарался заверить её, что верю в то, что Лулу жива и здорова, основываясь на том факте, что Молли почуяла в подвале запах живой кошки. Лулу без сомнения упала, и, судя по поведению Молли, она должна быть на одной из подземных парковок, предположил я. Почему бы вам не поговорить с охранниками и не выяснить, запомнилось ли им что-нибудь необычное в день её исчезновения? Да, я так и сделаю, ответила Барбара. Наберитесь мужества и доверьтесь чутью, Молли. Улобнулся я, а Сэм ободряюще обнял нашу клиентку. Следующие 2 дня Молли и я провели в Кеннингстоне, наводя справки о Ньютоне у хозяев домов, работников и владельцев местных магазинов и кафе. Везде, где мы бывали, от пабов до цветочных магазинов, от кафе до музеев, нас встречали доброжелательно. Люди были так любезны и так не равнодушны, что не всегда встретишь в шумном центре Лондона, чтобы были готовы активно помогать нашему расследованию. Образовалась целая поисковая команда, и все надеялись на благополучное возвращение этого милого маленького котонда Тулиара. Мы потратили много времени, обыскивая многочисленные закоулки и немноголюдные переулки, где молли обнюхивала все потенциальные укрытия. Подобно многим служебным кокер-спаниелям, особенно тем, которые обучались как собаки-ищейки, ловкость и атлетизм Молли позволяли ей исследовать самые труднодоступные места, и она всегда реагировала, если неожиданно сталкивалась с каким-нибудь животным. В наших поисках наметился ощутимый прогресс, когда администрация Бора Кеннингстон и Челси любезно согласилась проверить камеры видеонаблюдения, закреплённые на внешней стороне здания на Кеннингстон-Хай-стрит. То же самое проделали и сотрудники службы безопасности в музее дизайна, который стоял перед входом в парк. К сожалению, большие надежды разбились о реальность, которая показала, что никаких кадров, где был бы виден убегающий Ньютон, нет на этих записях. Однако это разочарование было компенсировано множеством сведений, которые мы добыли за эти 2 дня. Два свидетеля сообщили, что видели белоснежную болотистую собаку, пробегающую мимо ресторана дальше по Philmor Gardens. А другая пара утверждала, что заметила маленькую белую собачку на переходе возле Кеннингстон-Хай-стрит. В последнем сообщении говорилось о том, что щенок по описанию, похожий на Ньютона, бежал по Пемборг-Роуд, а затем петлял между машин на Эрлскорт-Роуд. Мы наметили маршрут, по которому бежал Ньютон, и были поражены, обнаружив, что он все еще мчался во весь опор даже в миле от парка. Мы вернулись к Трин в Нотингхилл, чтобы рассказать ей обо всём, что нам удалось узнать, и она была одновременно воодушевлена и напугана нашими новостями. С одной стороны, она была счастлива, что Ньютона кто-то видел и что он жив. С другой была в ужасе от скорости его передвижения. Он такой робкий и осторожный, и он всегда боялся машин, плакала она. Будет чудом, если он останется жив в большом городе. Но да как же мы его найдём? Он весёлый и трогательный малыш, сказала Сэм, изо всех сил стараясь успокоить нашу измученную клиентку. Но вы бы удивились, узнав, сколь удачливы бывают некоторые собаки. А поверьте мне, она права, сказал я. Посмотрите на эту малышку, и я указал на моль. Её укусила гадюка, и она выжила. Я попытался объяснить Трин, что, судя по сведениям, которые нам удалось собрать, Ньютона никто не похищал. Скорее всего, он просто потерялся, потому что из тех свидетелей, которых нам удалось опросить, никто не видел, чтобы Ньютона кто-то схватил или увёз на машине. И поэтому мне казалось мало вероятным, что его украли. Нам просто нужно обратить внимание на то место, где его в последний раз видели, и поговорить с как можно большим количеством людей. Прежде чем мы двинулись дальше, Трин сообщила нам, что поиски Ньютона приобрели удивительную популярность благодаря участию местной знаменитости. Актриса, телеведущая и эксперт по поиску талантов Аманда Холден, известная собачница, ретвитнула объявление о Ньютоне в своём аккаунте и лично попросила жителей Западного Лондона не оставаться равнодушными. Так историю Ньютона узнали и 1,9 млн её подписчиков. После такой огромной волны поддержки было ужасно грустно осознавать, что уже 2 недели наше регулярное патрулирование Кенсингтона ничего не даёт. И хотя местные жители действительно хотели нам помочь, новых сведений мы так и не получили. "Не останавливайся, Молли", сказал я своей прележной компаньонке, когда она выбежала из очередного глухого переулка, где не было и следа Ньютона. "Ты прекрасно справляешься, дорогая". Проработав в Сыскке больше 3 десятилетий, я хорошо привык к смене удачных и неудачных периодов в расследовании. Будь то убийство в Кройдоне, пропажа кошки в Сент-Олбансе или исчезновение собаки в Кенсингтоне. Это было нормально. Часто сначала вы оказываетесь в одушевленым большим количеством улик и свидетельств, но после вас ждёт период застоя, когда всё, чего бы вам хотелось, это хоть какое-то движение вперёд. Когда поиски Ньютона оказались совсем застопорились, я понял, что должен ободрить мою приунывшую клиентку. "Трин, я знаю, что это мучительно для вас", сказал я однажды, когда у неё навернулись слёзы. "Но вы не должны терять надежды. Ньютон крепкий и здоровый пёсик, и есть все шансы, что он ещё жив". Она перестала плакать и стала искать платок, чтобы промокнуть глаза. "Может «Быть, кто-то нашел его и решил оставить себе?» Сказала она, показывая мне объявление, которое я нашла на сайте по продаже щенков с изображением белой собаки из Лутона, которая внешне была очень похожа на Ньютона. «Я все думаю, может ли это быть он, Колин?» «Может быть, он и похож на Ньютона, но посмотрите на дату в верхней части объявления», — сказал я. Объявление повесили за два дня до его исчезновения. "Вы правы", ответила она, опустив голову. "Это не может быть он, правда?" Трин, как и многие владельцы, в такой ситуации хватались за соломинку, и я знал, как ей сейчас больно. "Честно говоря, я думаю, что он немного ближе к дому", тихо сказал я. "Я действительно в это верю". Она подняла голову и посмотрела на меня. "Что ж, если вы всё ещё верите, Колин, то и я тоже верю". Не было ничего необычного в том, что владельцы пропавших животных впадали в отчаяние, и моя работа состояла в том, чтобы помогать им оставаться бдительными и одновременно сохранять положительный настрой. Поскольку Ньютон отсутствовал 2 недели, а Трин беспокоилась всё сильнее, я решил, что пришло время применить новую стратегию. Я проанализировал все возможные и наиболее оживлённые направления движения транспорта в Кенсингтоне. А затем сверившись с картой, определил места, где с наибольшей долей вероятности образуются пробки. А в пробках пассажиры, как и водители, как правило, скучают, и от нечего делать смотрят по сторонам. Потом я распечатал несколько больших ламинированных ярких плакатов, на которых не было ни слова о Награде, но был номер телефона 3 и большая и совершенно очаровательная фотография Ньютона. А чуть позже мы с Сэм провели целое утро, тщательно прикрепляя эти плакаты к фонарным столбам, перилам, заборам и мостам, в надежде, что они смогут привлечь внимание водителей, застрявших в пробке. Я бы солгал, если бы сказал, что это было законно. Скорее я даже ожидал, что наши объявления будут сорваны местными властями, но я чувствовал, что наше расследование должно быть ускорено. Кроме того, этот метод часто срабатывал, когда я служил в полиции и пытался найти пропавшего человека. Так что у меня были все основания думать, что это нам поможет и в случае с Ньютоном. Информация не заставила себя долго ждать. В течение суток Трин получала звонки от людей из разных концов Лондона, и все они утверждали, что видели собаку, которая соответствовала описанию Ньютона. Я проверил все отзывы до единого, но, к сожалению, ни один из них не попал в цель. Пришло даже одно письмо от очевидца, который прислал фото белой пушистой собачки породы Катон де Тулиар, которую видел в гайд-парке, но это все-таки был не Ньютон. На следующий день Молли, Сэм и я снова прибыли в прохладный и ветреный Лондон. Но на этот раз мы держали путь в Доклендс по вызову хозяйки Лулу. «Вы просили меня держать вас в курсе?» сказала Барбара, едва сдерживая волнение. Так вот, мне только что позвонила женщина со второго этажа, которая сказала, что, возможно, нашла Лулу. Я сейчас отправляюсь к ней. Мы сейчас приедем, ответил я. К тому времени, как мы приехали, и ещё Барбара уже держала на руках живую и невредимую Лулу. Она рассказала нам, как женщина, живущая в том же доме, что и Барбара, спускалась в подвал, в свою кладовку. В вечер исчезновения Лулу И нашла кошечку, забившуюся под шкаф. Думая, что она бездомная, она взяла её к себе домой и заботилась о ней. Только когда на её коврик у двери положили наше объявление с фотографией Лулу, она поняла, что её полосатую находку ждут в квартире по соседству. Честно говоря, я думала, что ей не хотелось её отдавать, призналась Барбара. И кто может её винить, сказала Сэм, нежно поглаживая мурлыкающую кошку. Она такая славная. Молли почуяла в подвале запах кошки, и это навело нас на мысль, что Лулу была там, что, конечно и стало стимулом продолжать поиски. И хотя это не было прямым результатом с нашей стороны, наше участие помогло воссоединить очень удачливую кошку с её теперь очень счастливым владельцем. И всё это результат наших общих усилий, сказал я, улыбаясь, когда мы возвращались на парковку. Когда мы уже подъезжали к Гринвичу, нежно попрощавшись с Барбарой и Лоло, мой телефон зазвонил. Это была Трин. Мне только что позвонил один парень, который заметил одно из наших объявлений, рассказала Анна. Он работает управляющим в велопрокате на Пемброк-роуд. По его словам, несколько дней назад он видел у себя во дворе белую персидскую кошку, но теперь, когда он увидел фотографию Ньютона, он думает, что это могла быть собака. Это звучало очень интригующе и многообещающе, именно потому, что тот велопрокат находился ближе всего к месту, где последний свидетель заметил Ньютона. Но я был осторожен, чтобы не обнадёжить Трин зря. Она и так уже много раз надеялась и разочаровывалась, и вполне возможно, что это снова была ложная тревога. Мой навигатор говорит, что я буду на Pembroke Road э, через полчаса, Трин. Дайте мне номер этого парня, и я договорюсь с ним о встрече. «О, это замечательно, Колин. И, пожалуйста, держите меня в курсе». Управляющий велопрокатом, приветливый парень по имени Адам встретил нас у главного входа. Он с интересом выслушал мой рассказ о том, что это за профессия детектив по розыску домашних животных и о том, какую роль играет Молли. «Я просто обожаю кокер с Паниэлей», — улыбнулся он, нежно похлопывая Молли по холке. А вообще-то у меня есть спаниэль, но я не уверен, что моя Белла такая же умная, как эта малышка. Адам указал нам место, где он видел кошку, а конкретно где, как он заметил, она подбирала еду, неподалёку, и пригласил осмотреть всё вокруг. Однако, прежде чем вернуться в свой кабинет, он сообщил нам, что прокат закрывается в 5 часов и что мы должны будем закончить до этого времени. Значит, у нас чуть больше 3 часов. сказал я, Сэм, нервно поглядывая на часы и осматривая расположившиеся перед нами закоулки. «Похоже, нам понадобится каждая секунда, каждой минуты». Перед нами был огромный двор со множеством мусорных баков, ящиков и бачков. Сюда же выходила стена склада, где стояли мусоровозы и машины для переработки отходов. Тут же было много узких бетонных переулочков, соединяющих соседние краснокирпичные здания. А давайте не терять ни минуты и будем с умом тратить наше и без того ограниченное время, а потом приступим, сказал Ясэм. Возможно, здесь и не сохранился запах Ньютона, но я доверился охотничьему инстинкту Молли, который помогал ей находить живых существ. Ведь дома в Bramblehill она довольно легко чуяла запах кроликов, оленей и фазанов и с удовольствием гонялась за ними, когда они в свою очередь удирали со всех ног. Когда я наконец отпустил Молли с поводка, она добрых 20 минут бегала по двору, подчиняясь зову своего сверхчувствительного носа, обходя мусорные баки и исследуя закоулки. А затем она начала зигзагообразно пересекать сеть переулков. Её морда откнулась в левую кирпичную стену, а затем в правую. Она попала в узкий проход, а потом внезапно заскулила и остановилась. Я подошёл Яна тут же подняла на меня немигающие глаза и яростно завиляла хвостом. Я много раз видел эту самоуверенность в поведении молли во время учебных поисков в Bramblehill. Молли говорит, что почуила что-то интересное, сказал я жестом приглашая сам следовать за мной, пока подкрадывался ближе. Ба, а да где это собачьи какашки? прошептал я, продвигаясь ближе, и мои ноздри задёргались. Много собачьих какашек. Вопрос в том, сказал Сэм, морщась от запаха: "Какашки ли это Ньютона?" Я сделал несколько шагов вперёд и осветил фонариком тёмный сырой проход. В конце, на расстоянии чуть меньше 5 ярдов от меня, была кирпичная стена, оплетённая переплетающимися похожими на виноградные лозы стеблями. Однако существенным препятствием для дальнейших исследований становились толстые стальные трубы, идущие от большого кондиционера на соседнем здании. Моль леследовала за мной по пятам, и мне удалось протиснуться под металлическую решётку. "А я и не знала, что ты умеешь протискиваться сквозь решётки, Колин", ухмыльнулась Сэм. И выпрямившись, я на цыпочках подошёл к задней стене, и лишь когда моль начала нетерпеливо теребить спотнённые вьющиеся стебли, отгрызая их и обнажая кусочек стены, я заметил тонкую щель между кирпичной кладкой. Щель, конечно, была достаточно велика, чтобы в неё мог попасть щенок, шириной в две раскрытые ладони. Но внутри не было заметно никакого движения. Я подобрал несколько веток и сунул их в эту щель, просто чтобы проверить, нет ли там признаков жизни. И вот тогда я услышал низкий мрачный рык. Сначала я решил, что это моль. Вас что-то беспокоит, мисс? Спросил был я, но когда снова услышал шум и слабую возню, то понял, что звук идёт из щели в кирпичной кладке. Посветив фонариком из стороны в сторону и сверху вниз, я увидел пару крошечных сверкающих глаз, а под ними мерцающее белое пятно. Животное дрожало от страха и держалось на расстоянии, но было совершенно очевидно, что мы нашли того, кого искали. Это был маленький белый пёсик с тёмным пятнышком, потерянный Я одинок. Я медленно потянулся к телефону в кармане джинсов и сразу же позвонил Трин. Пока моя взволнованная клиентка с любимыми игрушками и лакомствами Ньютона, она перевес мчалась из Нотинг-Хилла, я попросил Сэм отвезти Молли обратно в машину. Я не думаю, что моя собака очень обрадовалась к концу её рабочего дня. Вообще-то она любила работать. Это давало ей острые ощущения и удовольствие от результатов в конце. Но если я собирался успешно извлечь Ньютона, мне нужно было действовать в абсолютно спокойной обстановке. Ситуация оставалась крайне опасной. Маленький щенок прятался глубоко в расщелине, и любой лай, скулёж или ворчание молли могли просто заставить его отступить. Я уже настроил трин, чтобы она ожидала радостного воссоединения в стиле фильмов о Лэсси. Лесси. Американский телесериал о приключениях колли по кличке Лесси и её спутников людей и животных. Сериал был создан продюсером Робертом Максвеллом и дрессировщиком Радом Уезервоксом и демонстрировался на телеканале CBS с 12 сентября 1954 года по 24 марта 1973 года. Один из старейших телесериалов. Он состоял из 19 сезонов. Два последних были показаны в синдекации. Ньютон был не только напуган до смерти, но и, судя по всему, не в лучшей форме. Он отощал, шерсть была спутанной, а глаза сильно опухли, возможно, из-за конъюнктивита. Однако, несмотря на мои слова, ничто не могло подготовить Тринк к такому зрелищу, которое предстало перед ней, когда она приехала. Крошечка моя, мой малыш, Прошептала Анна, глотая слёзы, когда голова Ньютона выглянула из темноты. Я сказал Трин, что для того, чтобы выманить Ньютона из его укрытия и завоевать его доверие, нам нужно действовать очень аккуратно и мягко. Даже просто звук вашего голоса должен успокоить его, сказал я. Поэтому я предлагаю постоять здесь и спокойно поболтать, пока он не почувствует, что готов выйти из убежища. Я всегда любил свою работу и бывал в разных местах, но никогда не ожидал, что буду не принуждённо болтать с клиентом в вонючем переулке у мусоропровода. За следующие несколько минут мы с Трин обсудили все темы, какие только можно было придумать: повседневные дела, новости, телепрограммы, семейные дела, словом, всё, что только могли. Но, к несчастью, Ньютон так и не выразил желания выйти из укрытия. "Наверное, моему до смерти надоели бідняшки", сказала Трин. "Да, скорее всего, не стоило говорить о Брексите", ответил я, улыбнувшись. После бесплодной попытки выманить Ньютона с помощью его игрушек, а мы так надеялись, что его привлечёт привычный запах. Мы решили угостить его. Мы положили немного собачьих лакомств у прохода, где он прятался, и он стал медленно, но неотступно приближаться к выходу. Но в какой-то момент со стороны склада раздался резкий хлопок, и к нашему большому ужасу Ньютон опять отступил в темноту. Ещё несколько тревожных минут мы стояли, боясь пошевелиться. Но вот он снова стал приближаться к нам, движимый, конечно, чувством сильного голода. В конце концов, через 30 мучительных минут, Ньютон наконец набрался храбрости, чтобы выползти из своей норы. Однако по мере того, как он кволял к нам, его глаза всё сильнее страдали от света. Они были так поражены инфекцией, что он почти ничего не видел, и было ясно, что им руководит исключительно его обоняние. Запомните, Трин, никаких резких движений, прошептал я, когда он был уже в yarde от неё. Не поддавайтесь искушению схватить его. Вы должны позволить ему самому подойти к вам. К нашей великой радости Ньютон узнал запах Трин. Радостно завилял своим коротким хвостом и прыгнул в объятия плачущей хозяйки. Увидеть, как счастлив Трин, когда Ньютон наконец был у неё на руках, было одним из тех моментов, что оправдывали все сложности моей работы. Я высадил Трины Ньютона у ветеринарной клиники, и мы с Сэм отвезли Молли обратно в Холланд-парк, где она немного побегала и съела вяленую говядину в знак благодарности за ту громадную роль, которую она сыграла в этом деле. «Если бы ты не нашла эту какашку, Молли, и не оборвала стебли, я не представляю, как бы мы нашли Ньютона», сказал я, качая головой. «Еще одно успешное расследование, и все благодаря вам, юная леди». Во время нашего обратного путешествия мы с Сэм размышляли об этом непростом и напряжённом дне. Мы оба сошлись на том, что если бы мы не обнаружили его в тот день на складе, Ньютон долго бы не протянул. В течение 18 дней находчивый маленький щенок умудрялся находить себе убежище, добывать еду из мусорных баков и пить воду из луж, но он неизбежно погиб бы от неизлечимой инфекции. Об этом страшно даже думать, сказала Сэм, качая головой. На да, вздохнул я. Представь себе, что Трин пришлось бы прожить всю оставшуюся жизнь, так и не узнав, что с ним случилось. Мы также предположили, что Ньютон не столкнулся с другими собаками, его совершенно целый ошейник и табличка с именем подтверждали это. И что по всей вероятности, он прибежал туда, где мы его нашли, в самый первый день, когда пропал, ища убежища от шумных лондонских улиц. Мы вернулись в Bramble Hill незадолго до наступления сумерек. Молле побежала в сад и нырнула в какие-то цветущие кусты, спугнув стайку светлячков. А я улёгся на траву и стал смотреть на окна домов, в которых отражалось розовато-серое небо. Я так устал, и морально, и физически, что мне чертовски хотелось спать. Через несколько минут, когда я уже почти задремал, Молле подбежала и стала обнюхивать моё лицо. Её морда была в сухой траве и соломе, как будто она только что вылезла из стога сена. Я усмехнулся и потёр глаза. «Ха, что бы я без тебя делал, Молли?» — сказал я, когда вновь вспомнил душераздирающую картину встречи Ньютона и Трин. Мне было невыносимо даже на секунду подумать о разлуке с моей любимой собакой. Через несколько дней я позвонил Трин. Она рассказала, что Ньютону прописали антибиотики, и ветеринар сказал, что никогда не видел такой тяжелой глазной инфекции, но теперь он выздоравливает, и вся семья неустанно заботится о нем. Аккаунты в социальных сетях с призывами "Верните Ньютона домой" снова взорвались, когда новость о его выздоровлении попала в интернет. Доброжелатели со всего мира опубликовали фотографии, на которых они прыгают от радости и поздравляют Ньютона с возвращением. Так эта маленькая собачка стала настоящей знаменитостью и в Англии, и за её пределами. Вся эта история, конечно, ужасная, Колин, и я бы не пожелала пережить такое даже злейшему врагу. Но это к тому же и урок мне, сказала Трин. Э, uh, урок? Это научил меня не сдаваться и никогда не терять надежды, объяснила она.